Глава семнадцатая. Герман. Еще один удар оставил рану на локте. Пытаясь схватиться за лезвие, не выходит. Наташа продолжает яростно размахивать холодным оружием. На ладони остается порез. Все-таки умудряюсь выбить нож из рук жены. Он летит под стол. Но супруга набрасывается на меня. На смену ножу приходят нарощенные ногти. Сыльной стороной ладони на отмуж бью ее по лицу. Истерика не прекращается. Я хватаю ее за волосы и засовываю под кран. Надеюсь, холодная вода остудит горячую голову. Пришла в себя! Зло рычу, грубо встряхиваю, слышу, что она рыдает. Отпускаю и смотрю в ее глаза. Там еще пляшет безумие. Боли не чувствую. Или шок, или я такой крутой. Крови много. И это Наташу пугает. Она кричит и пытается вырваться из захвата. Отпускаю. Жена бросается к рану и яростно смывает со своих рук кровь. Трет изо всех сил кожу, пока та не краснеет. Пол залят панбордовыми каплями. Мне, наверное, нужно к врачу. Непонятно, насколько опасна рана в области груди. Вряд ли глубоко. Я вовремя успел увернуться. Но я не врач, и лучше не пускать это дело на самотек. Наташа пытается скинуть с себя запачканную кровью одежду. Мне не хочется выпускать ее из виду. Нужно быстро принять решение, что с ней делать. Позвонить в полицию. Начнется разбирательство, которое коснется всей нашей семьи. Я вижу, что Наташа не в себе. Ей необходима помощь хорошего психиатра, а не тюрьма. Это не я, это не я. Стоит голая, смывает себя шелковым халатом кровь истерично причитает. Это трэш. Фильм ужасов, а я в нем главный герой. Голова не кружится, сознание не теряю, значит, все нормально, буду жить. Достаю пару чистых кухонных полотенец, стаскиваю из себя залитую кровью футболку, прикладываю к полотенца, нужно прекращать заливать полы, осматриваю рану. Довольно глубокий порез. Разрываю футболку и фиксирую повязку. Кровоточит знатно, Уже через минуту тряпки краснеют. В принципе, и с локтя хорошо течет. Но руку я не перевязываю. «Прости, прости, прости!» Как заведенная шепчет Наталья, опускается на корточки и прячет заплаканное лицо в ладонях. Достаю телефон и звоню Андрею. К жене спиной больше не поворачиваюсь. Неизвестно, в какой момент ее снова замкнет. «Ты еще не освободился?» «Помнишь, что тебя мать Полине в кабинете ждет?» «О женщине я и забыл» что неудивительно. «Мне твоя помощь нужна, срочно, Андрей». «Что-то случилось?» напрягся старший брат. «С такими просьбами я к нему обращался только в подростковом возрасте, когда вляпывался в неприятности. Не телефонный разговор. Подъезжай с Эрбегом ко мне домой. Есть знакомый психиатр. Нужен хороший специалист и частная клиника». «Наташа?» догадался он. «Да». «Найдем». «Через полчаса будем. У меня есть время одеть жену и сменить повязку. Это уже намокло». «Твою! Что здесь произошло?» Андрей смотрел на меня безумным, испуганным взглядом. Ирбек осмотрел помещение, остановив взгляд на Наташу, сразу обо всем догадался. «Ты обещал, Герман», — зарадал Наташа. Прошло несколько минут, как мы сидели в тишине, До этого она причитала и умоляла меня не сажать ее в тюрьму. Даже подписала документы на развод в обмен на свою свободу. При Андрея она вся сжалась. «Вызови скорую». Отдает приказ брат своему начальнику безопасности. Замечаю, с каким трудом Андрей пытается взять себя в руки. «Не надо скорую. Поедем сами. Эрбек останется с Наташей. Что там с врачом?» «Договорились. Клиника одна из лучших в нашей стране». «Можем хоть сейчас ее отвести, проинформировал Ирбек. Он выглядел невозмутимым, но иногда косился в сторону Наташи, и желваки дергались на его челюсти. «Я позвонил ее брату, он сейчас подъедет. Займешься этим?» «Все-таки это не входит в его прямые обязанности, поэтому вежливо спросить было проявлением уважения, хотя в помощи нам начальник безопасности компании никогда не отказывал. Много крови потерял». Разглядывал Андрей повязку, кровь так и не остановилась. Не считал. Я стараюсь не показывать виду, но мне было не очень хорошо. Я слабел. До машины дойдешь? Я в порядке. Держаться так до последнего. В машине мы обговорили версию, что меня порезали осколки разбившегося зеркала. Якобы я неудачно занес его в дом. Андрей не был доволен, но переубеждать не стал. Обратились к знакомому хирургу другу отца, чтобы он точно не позвонил в полицию. Он сразу понял, что мои раны к зеркалу не имеют никакого отношения. Побурчал, но сообщать никуда не стал. Меня подлотали и положили в больницу. Нужно восполнить потерю крови и исключить возможное заражение. Оказалось, что рана на груди — не пустяковый порез. Еще бы несколько сантиметров, и Наташа могла попасть в сердце. Андрей ждал меня в палате, до которой я сам доковылял герман я по линии маме сообщил мне это не понравилось а еще меня настораживало его хмурое выражение лица зачем что ты им сказал сказал что ты ранен но волноваться не стоит андрей не договаривал я внимательно на него смотрел ждал что он еще скажет позвонил специально по линии не хотел мать волновать и Поле сознания потеряла. Долго в себя привести не могли. Сейчас вроде все нормально. «Вроде? Андрей?» У меня слов не было. Понимаю, должен был сказать, но не по телефону. «Я еду домой. А если она головой ударилась, когда падала? Может, поэтому долго в себя привести не могли?» «Я должен убедиться, что с ней все в порядке».